Операция «Миф». Именно Латинская Америка была всегда под очень пристальным вниманием лидеров нацистской партии, потому что там можно, в принципе, спрятать все, что угодно. Огромные территории, где вполне возможно создание закрытых площадей, закрытых фазенд, обнесенных колючей проволокой. Это ни у кого не может вызывать даже вопросов. Понять логику Сталина трудно. Может быть, он хотел сохранить Гитлера виртуально живым, чтобы пугать мир реставрацией нацизма? А может быть, ему притила мысль, что лидера нации, пусть даже законченного мерзавца, можно пристрелить, бросить в яму или сжечь? Конечно, можно полагать, что с нашей стороны было ошибкой не использовать факт смерти Гитлера как факт настоящего окончания войны. Ведь люди ждали этого известия. Линия Сталина и нестыковки в расследовании обстоятельств смерти Гитлера порождали слухи о его судьбе. Впереди было послевоенное восстановление Германии. Мертвый Гитлер брал на себя все грехи прошлого. А будущее можно было начинать с чистого листа. На процессе в Нюрнберге о том, жив ли Гитлер или нет, много не говорили. Если Гитлера взять живым не удалось... Мертвым он Сталину был не интересен. Советский Союз засекретил всю информацию по поводу смерти Гитлера. Это при том, что именно мы получили тот труп, те останки, которые в данный момент считаются останками Гитлера. Мы все полностью засекретили, не давали доступа к информации. Плюс заявления официальных властей в конце 1940-х годов. Они как раз указывали на то, что наше руководство не приняло окончательного решения о том, жив Гитлер или мертв. Единственным официальным документом о смерти Гитлера являлось решение Баварского суда. Сестра Гитлера и некоторые другие лица заявили о своих правах на наследство. По немецким законам человека можно признать мертвым через 10 лет после его исчезновения. Суд допросил нескольких свидетелей и в октябре 1956 года признал Гитлера умершим с формулировкой. Ушел из дома и не вернулся. У нас в архиве есть только решение этого суда со всеми показаниями свидетелей. Возможно, существуют какие-то новые документы, уточняющие эту картину. Они, возможно, складываются в мозаику, но не исключают противоречий в свидетельских показаниях. Летом 1970 года председатель КГБ Юрий Андропов пишет письмо в Политбюро о том, что сохранение предполагаемых останков Гитлера даст повод для спекуляций и ажиотажа. Вскоре последовал ответ согласный и три подписи. Брежнев, Косыгин, Подборный. КГБ приступает к операции Архив. В резиденции военной контрразведки ящики были вскрыты а их содержимое уничтожено путем измельчения и сожжения на костре. Так говорится в акте, написанном от руки, пепел рассеян над одним из притоков Эльбы. Вместе с останками Гитлера уничтожены останки Евы Браун и членов семьи Геббельс. Возможно, Андропов таким образом хотел прекратить все слухи о подлинности останков Гитлера. В 1970 году наука стояла на пороге разработки методики проведения анализа ДНК. Известно место захоронения родной сестры Гитлера Паулы. Если на сохраненных зубных протезах Гитлера осталась костная ткань, можно было провести сравнительный анализ ДНК, и это могло обернуться сенсацией. Но за 60 лет... Никто не использовал возможности проведения такого анализа. По большому счету, проблемой идентификации останков после 1946 года вообще никто не занимался. В 1938 году Гитлер отдал распоряжение о строительстве в австрийском городе Линц гигантской усыпальницы вождей рейха, золотую гробницу фюрера, Предполагалось украсить уральскими самоцветами. Но в 1945-м все обернулось по-другому. Финал состоялся в тесном душном бункере, пропавшем запахом солярки и солдатских сапог. Тень Гитлера время от времени возвращается. И, наверное, будет возвращаться до тех пор, пока не проведут все доступные современной науке исследования и не рассекретят документы из архивов спецслужб по обе стороны Атлантического океана. Тогда, возможно, и будет поставлена точка в истории невероятных похождений трупа Гитлера.